Степан считал, что в демонстрации всему миру достижений советской техники нет преступления, что появление в Туннель-Сити нового усовершенствованного поезда первым будет иметь огромное рекламное значение, что по существу это не явится нарушением распорядка испытания, утвержденного приемочной комиссией, а будет лишь дополнением к программе что при этом в Туннель-Сити без опоздания может быть доставлен американцам для подписания акт об окончании строительства, и даже запоздавший обед, вовремя доставленный, вызовет невольную улыбку. Степан послал в Москву телеграмму, но не успев, конечно, получить ответ, принял вынужденное, как он назвал, решение, и один, без сопровождающих, под свою ответственность повел поезд. Степан сидел в кабине управления, не отрывая взгляда от указателя пройденного расстояния. На его лбу выступили маленькие капельки пота. Наклонившись вперед, он держал руку на рукоятке контроллера. Он перегружал мотор, который каждую минуту мог сгореть. Привычное для него спокойное выражение сменилось взволнованным, напряженным. Показатель расстояния отметил, что над головой Северный полюс. Степан стал быстро писать цифры на белом мраморе пульта. Он вычислял, пройдена половина пути. Скорость поезда Андрея — 2000 км в час. Если скорость не изменилась, если Андрей не прибавил ее, то он впереди на 250 км. И Степан перевел рукоятку почти до самого отказа, Но, словно коснувшись раскаленного железа, отдернул руку. В другой трубе туннеля со скоростью артиллерийского снаряда мчался поезд Андрея. В кабину быстро вошел Седых. Он совсем не сутулился, был как некогда огромен. Брови его стояли торчком. — Ну что, Андрей, не собираешься ли в гонках участвовать? — нахмурившись, спросил он строго. Андрей оглянулся. Простите, Иван Семенович. Спокойно, — сказал он. Этот рейс — только испытание поездов и трассы туннеля, а не подводная гонка. Ну, тот же... Пробурчал Седых. Напряжение в туннель Сити достигло наивысшего предела. Скорость поезда Степана все время колебалась, словно он на короткие промежутки времени давал отдыхать своему перегруженному мотору. Возможность догнать Андрея то появлялась, то исчезала. Никогда ни одно состязание не волновало так людей, как эта непонятная и удивительная гонка. Люди не интересовались, зачем состязаются эти два сверхскоростных поезда. Их занимала только одна мысль, кто будет первым. Наклонившись всем корпусом, Степан писал на пульте прыгающие буквы и цифры. «Разница — сто километров». «До материка пятьсот километров!» Степан Поровистов стал силой, надавил на карандаш и переломил его. Воспаленными глазами обвел он приборы. Поезд несется стремительно вперед. Едва ли признавался Степан даже самому себе в том, какие причины заставили его во что бы то ни стало обогнать поезд Андрея. Даже сейчас ему казалось, что он не расстается со своей несокрушимой логикой, Задумав привести свой поезд первым, он должен был сделать это любым путем. Степан уже утратил контроль над своими действиями. Он уже не мог бы сказать, кто сделал первую ошибку. Казалось, что все, что он делал, было логичным и вытекало из предыдущего. Сначала он хотел только испытать новый мотор, потом решил испытать его наглядно, эффектно, перегнав другой поезд. И вот, наконец, это последнее невольно стало основной его целью. И теперь... Снова тяжело опустился Степан в кресло водителя. Еще раз сделал в уме вычисление. Вынув из кармана акт приемки Арктического моста, он положил его перед собой. Уголки его рта опустились. Стрелки на приборах двигались. Четыреста километров до Аляски. Триста пятьдесят. Триста двадцать пять. Что-то звякнуло. Блеснула яркая вспышка. Сгорел мотор. Короткая линия не выдержала. Степан рухнул в кресло. Голова его склонилась на грудь, нижняя губа отвисла. В кабине погас свет. Горела только аварийная лампочка. Поезд продолжал нестись в темноте туннеля. Степан Григорьевич открыл глаза и подался корпусом вперед. Навалившись грудью на пульт, он подпер руками голову. Неподвижно сидел он, устало глядя, как ползет стрелка указателя пути. Седых находился вместе с Андреем в кабине, когда погас свет в их поезде. В чем дело? Повернулся Андрей. Выключен ток по всему туннелю. Поезд мчался по инерции. Андрей рванул ручку. Задрожал кузов вагона. Завизжали тормоза. Туннель озарился тусклым светом посыпавшихся с ободов искр. Андрей и Седых качнулись вперед, уперлись руками в стекло. Туннель продолжал смутно освещаться летящими искрами. От скрипа тормозов поддирало по коже. — В чем дело? — послышались голоса пассажиров. Пронзительно звенел вызов со станции «Туннель-Сити». Зажглась сигнальная лампочка «Мурманска». Поезд Андрея замедлил ход. Толпа на перроне «Туннель-Сити» тревожно гудела. В стеклянной будочке метались Герберт Кандербль и Вандермайер. Люди с перрона пытались проникнуть внутрь, но Кандербль предусмотрительно запер дверь. Стрелка первого поезда неподвижно застыла на месте, не дойдя на 145 делений до красной черты. Вторая стрелка, отмечавшая движение поезда Степана Корнева, продолжала перемещаться. Из Мурманска сообщили, что из-за короткого замыкания произошла авария на питающей подстанции. Приборы защиты, выключенные по приказу Степана Григорьевича, не сработали. Андрей Корнев сообщил, что у него в поезде все в порядке. Почему же движется второй поезд? Ведь тока в туннеле нет. Эти вопросы задавали друг другу взволнованные люди, толпящиеся на перронах у вокзалов или сидящие у радио- и видеоприемников, ловя экстренные сообщения. Поезд Степана продолжал мчаться, убавляя скорость. По инерции пронесся вздох по толпе, в туннеле нет сопротивления воздуха, а трение при больших скоростях ничтожно. Эти слова повторяли дикторы телевидения в передачах на все страны мира. Степан полулежал в кресле водителя. Руки его свесились вниз. Глаза устало следили за стрелками приборов. Вдруг Степанов вздрогнул, передернул плечами, как это знобо, выпрямился. Может быть, на мгновение в глазах его мелькнул страх. Поспешно он стал стирать рукавом все, что написал на белой мраморной доске пульта. До туннель Сити оставалось немногим больше сорока километров, но скорость поезда гасла.